Глава сорок первая. Ренора. После стыковки шаттла с кораблем на меня накинулась легкая паника. Если верить Сивалу, то нам здесь не рады, и я в любой момент ожидала неприятностей. Но убивать или арестовывать нас никто не спешил. Вышедший нам навстречу мужчина молча кивнул и пригласил следовать за ним. А вскоре мы оказались в просторной каюте, служившей переговорной. За столом уже сидели несколько человек и молча наблюдали, как мы рассаживаемся. Первым заговорил мужчина с плотным лицом и короткими волосами. Его голос звучал сухо, словно из него высосали все эмоции. «Итак, Ренора Морган, меня зовут Ларс Вингельштерн. От имени независимого Содружества рад приветствовать на корабле, который доставит вас домой. Необходимо только подписать эти документы». И он пододвинул ко мне электронную бумагу. Несмело посмотрел на Севала. Он молчал и старался не привлекать внимания. По сердцу снова расползлась боль потери. На меня смотрели знакомые глаза папы. Только вот их выражение было совсем другим, и это помогло мне взять себя в руки. «Что это?» – спросила я, глядя на Ларса. «Небольшие формальности. Отказ от претензий и обязательства о неразглашении». «Ах вы сволочи! Решили отделаться от меня по-простому? Заткнуть рот и прикинуться, что не искалечили мою жизнь?» спрятала под стол трясущиеся от негодования руки и осмотрела мужчин. Судя по всему, Ларс здесь главный, а остальные четверо тут исключительно для того, чтобы запугать нас. Их холодные взгляды и выпирающая от оружия одежда явно об этом говорила. Ну что же, посмотрим, кто кого. «Ларс», – обратилась я к нему, нацепив на лицо маску невинной блондинки. «Я могу вас так называть?» «Конечно, Ренора», – елейным голосом ответил он. Хочу выразить вам признательность за свое спасение. Вы ведь понимаете, через что мне пришлось пройти на планете? Я напустила в глаза побольше слез и закусила нижнюю губу. Нет, вызвать жалость у этого насквозь прожженного человека я не надеялась, но я должна оставить нужное впечатление глупой и запуганной девочки, дрожащей от ужаса пережитых испытаний. Дождалась от него понимающего кивка и напускного сочувствия во взгляде. «Тогда, думаю, вы не будете возражать, если мы отложим эти формальности на пару дней. Мне нужно прийти в себя и помочь папе». Я нащупала руку Севала и крепко сжала ее, получив в ответ обратную поддержку. Он заболел и, как видите, держится из последних сил. Ему даже разговаривать сложно. Ларс перевел внимательный взгляд на Севала, и я затаила дыхание. Про себя отметила. Он совсем не отреагировал на то, что, возможно, к нему на корабль занесли непонятную заразу. Странно, но для нас это хорошо. Мы ведь совсем об этом не подумали. А если бы нас изолировали? Конечно, – наконец произнес Ларс. – Нам лететь пару недель. Обязательно все успеем, не так ли? Он угрожающе сузил глаза, и мне пришлось утвердительно кивнуть. А вам, мистер Морган, лучше посетить медблок. Спасибо, Ларс, – напустив голос побольше искренности, с придыханием поблагодарила я а самой так хотелось врезать по этому холеному лицу. Вся его любезность закончится, как только он узнает, что я не планирую ничего подписывать. «Вас проводят в каюты. Майкл, займись», – приказал Ларс. «Поселите, пожалуйста, нас с отцом в одной. Ему понадобится моя помощь», – попросила я, смотря на него умоляющим взглядом. Ларс едва заметно скривился и кивнул Майклу. Вежливо распрощавшись, мы последовали за сопровождающим, и вскоре за нашими спинами закрылась дверь Просторной каюты. Мерзавцы! Тихо прошипела я. Тут же почувствовала ощутимый щепок и заметила злой взгляд Севала. Недоуменно посмотрела на него. А он поднес руку к глазам, а потом едва заметно коснулся ушей. Чудесно! Нас еще и прослушивают! Тяжело вздохнула и села на кровать. А Севал начал методично обследовать каюту, не пропуская и сантиметра поверхности. Отец, тебе нужно отдыхать и посетить врача вставила я реплику глупенькой девушке, роль которой играла. Отец развернулся и сделал жест замолчать. «Хорошо, тебе виднее». Я легла на кровать и стала наблюдать, как растет небольшая горка мини-камер. Одну Севал достал из шкафа, другую отклеила от зеркала. В общей сложности обнаружилось 9 штук, разных вариаций и со всевозможными углами обзора. Севал открыл дверь каюты и выкинул их на пол коридора». Думаю, никто этому не удивится. От военного союза другого поведения и не ожидали. Но ведь все равно попытались, гады. «Все», – произнес Сивал, опускаясь в кресло. «Ты уверен?» – недоверчиво переспросила я. Он вперил в меня злой взгляд. «Не злись. Просто когда ты шел отбивать шаттл, тоже был уверен. А в итоге мне пришлось тебя спасать». Не удержалась я от сомнений. «А тебе, судя по всему, это даже понравилось», – зло ляпнул он. Иди к черту себе! И я не решилась произнести его имя, тем самым подтвердив, что не верю в его способность обнаружить все камеры. Он поджал губы и нахмурился еще больше. Ладно, нужно научиться доверять ему хоть немного. Нам в будущем предстоит провести вместе еще не один день. «Давай не отвлекаться», – постаралась я его смягчить. «Что будем делать? Как видишь, спокойно покинуть корабль нам вряд ли удастся». «Почему?» – спросил он недоуменно. «Все лучше, чем я думал». Подпиши документы, и они сами выбросят нас на ближайшей станции. Теперь пришла моя очередь скрипеть зубами. Я похожа на дуру? Самолично подтвердить, что они правы, и спустить им все с рук? Нет, четко и зло произнесла я. Подписывать ничего не стану. Он тяжело вздохнул. Вот так и знал, что с тобой будет непросто. А ты не пыхти, не тебе решать, что мне делать. Я хотела попасть домой и начать спокойную жизнь. Возможно, я и не стала бы предъявлять им претензии. «Но ведь они выбивают отказ от них шантажом. Ты слышал, как он сказал про две недели?» «И что ты планируешь делать?» «Почти с издевкой», – спросил Сивал. «Не знаю», – обреченно призналась я. «Нужно подумать. Мне ведь еще и загадочную смерть придется объяснить. С планеты я вылетела с отцом. А куда он делся после?» «С этим я тебе помогу. Но давай по порядку. Можем их убить и захватить корабль». «Ага. Чтобы меня уже за дело отправили обратно на Такуту». «Думай, что говоришь!» Мы надолго замолчали, раздумывая над сложившейся ситуацией. «Давай потянем время. Как только поймем, что сможем добраться до подходящей станции на шаттле, попробуем улететь». Высказанная Сивалом идея казалась здравой. Остался лишь вопрос, как нейтрализовать команду корабля. Она хоть и маленькая, но нас еще меньше. Сивал поднялся и начал копаться в карманах, извлекая оттуда множество различных предметов. Часть из них явно не принадлежала ему. Слишком современно выглядел компактный голограф. Скорее всего, это вещи папы, недовольно поджала губы, но промолчала. К чему они мне теперь? осивал наконец, нашел, что искал. Поднял и показал маленький глиняный сосуд с пробкой. Концентрат хилоса, запустим вентиляционные каналы, вырубится надолго. Ну вот, может ведь когда хочет, если получится их усыпить, то побег не будет выглядеть как преступление. Я свободная гражданка Союза, отец тоже. Они не смогут ничего предъявить, кроме заимствования шатла, и то, смотря, какие у них с папой были договоренности. Одобряюще улыбнулась Севалу. План есть, теперь можно немного отдохнуть и насладиться благами цивилизации, а именно душем. Я пошла приводить себя в порядок, бросила я, и прихватив свежую одежду, двинулась занимать столь ценный ресурс, как Сан-Блок. Последующие три дня я активно им пользовалась, мылась и проводила различные процедуры по возвращению себе лика женщины. Насколько это было приятно. Даже постоянное возмущение Сивала на невозможность пройти в санблок меня не трогало. Он мужчина, что ему там приводить в порядок? Из каюты мы не выходили. Пару раз я умело отбила попытки Ларса вытащить меня из нее. Пока он был настроен миролюбиво. Но думаю, еще несколько дней и его терпение закончится. Хорошо, что у него их не будет, ведь уже завтра, по словам Севала, мы покинем корабль. По маршруту находится небольшая станция, где мы сменим транспорт и отправимся дальше.